«Так что же ему, по-твоему, следует хвалить Державина?» — сердились друзья. «Да пусть лучше хвалит. А то глумится над тем, что преподает. Да потом же сам же и упрекает за то, что другие не считают нужным тратить время на изучение ерунды. По-моему, только тот человек и хорош, который идет прямо по какой бы то ни было дороге». «Так, по-твоему, Фетилькин, пожалуй, лучше Старцева?» — допрашивали друзья говоривший, что по понятиям Фетилькина весь мир состоит из плац-парадов, поддерживается церемониальными маршами и стремится к выправке носков. Да, лучше, смело утверждал Прохоров. Он усвоил известные понятия и стоит за них, а старцев ни богу свечка, ни черту кочерга. Прения и споры стали с каждым днем делаться все серьезнее и серьезнее. В этих спорах начала выясняться все сильнее и сильнее главная отличительная черта характера Александра Прохорова. Он не знал середины. Он прямо называл людей или подлецами, или честными, или глупыми, или умными. Человек так себе, человек не то ни сё, человек золотой середины для него не существовал. Это резкое разграничение людей – на две половины, бывшее следствием молодости, неопытности и страстного стремления к правде, не могло не привести к различным столкновениям, и сделало то, что в сношениях с юношею всеми чувствовался какой-то острый угол, не допускавший до тесного сближения с этим человеком. Совершенно незаметно для самого себя, Александр Прохоров стал оставаться одиноким. Уже давно он разошелся с друзьями брата Ивана. Теперь же его стали покидать и его собственные друзья. Начнут они спорить с ним о Старцеве, о Медникове, о Левашове, о статьях, рекомендованных Старцевым, и мало-помалу станут расходиться, говоря спорщику, «Ну, так ведь с тобой не сговоришь». И сам Александр Прохоров порой стал уклоняться от своего кружка. Желание поскорей изучить французский язык, неохота бесплодно спорить, стремление сосредоточиться и обсудить те вопросы, которые пробуждались в голове вследствие ежедневных столкновений, все это увлекало его куда-нибудь в уединенный уголок. То уж не собираешься ли на фон, чтобы избавиться от военной службы, Смеялись над ним друзья, брата Ивана, прозвавшие Александра Прохорова сначала трусом, а теперь пустынником. «Ты уже не собираешься ли на Афон, чтобы избавиться от военной службы, то есть в монахи? На полуострове Афон, в Греции, в Эгейском море, было множество греческих, болгарских, русских и других монастырей». «Как же, думаю!» — усмехался Александр Прохоров. Теперь вот учусь панихида служить, чтобы уметь вас отпеть, когда вас перебьют. Ну, поклонник официальных программок и формализма. Много ли интересного вычитал из французского лексикона? Спрашивали его с иронией его собственные недавние друзья, прозвавшие его Филистером. Заметим, кстати, что они очень полюбили это новое, услышанное от старцева слово, которого они совершенно не понимали. Да что же, может быть, интересного в лексиконе, — с улыбкой замечал Александр Прохоров. Тут так же, как и в ваших спорах, только слова, слова и слова. Но с каждым днем, удаляясь все более и более от своих товарищей, Александр Прохоров все сильнее и сильнее привязывался к одному существу — Катерине Александровне. Его прямая и добродушная натура страдала от тех неприязненных и натянутых отношений, в которые он стал к своим товарищам, и требовал удовлетворения своих инстинктивных стремлений. Ему хотелось откровенно поговорить с кем-нибудь, ему хотелось услышать искренние слово одобрения или порицания, высказанное без всякой задней мысли. Брат Иван, хотя и жил с ним дружно, но расходился с ним во взглядах. и потому между ними не могло быть полной откровенности. Отец, хотя и был другом своих сыновей, но по привычке он невольно принимал стариковский дидактический тон в разговорах с ними. Только одна Катерина Александровна соединяла в себе все, чего жаждал Александр Прохоров. Она была молода, относилась к нему просто, чувствовала к нему искреннюю дружбу, никогда не стеснялась прямо высказать ему правду. В ее участии было так много теплоты, в ее смехе было так много заразительной веселости, в ее выговорах было так много безобидной искренности, что Александр Прохоров отдался всей душой своей молодой подруге. Ему ни разу не пришло в голову, что он влюблен в нее. Нет, он относился к ней как к другу юноши. В этой простоте отношений не было ничего удивительного. Александр Прохоров первый раз сошелся с девушкой, сошелся в то время, когда он, к своему счастью, еще не был заражен никакими грязными взглядами на женщину и еще не находился ни разу ни в каких двусмысленных отношениях к ней. Он переживал пору того, Светлого юношеского идеализма, когда мы беззаветно можем любить друг друга без зависти к его превосходству, без стремления господствовать над ним, без поползновения держать на случай камушек за пазухой, и когда мы можем дружиться с девушкой без клубничных поползновенец, без эротических представлений в своем воображении ее прелестей, без фривольных заигрываний с ней. Это недолгая пора в жизни нашего юношества, да и на короткий-то срок она является в жизни только избранного, здорового и духом и телом меньшинства. Такой здоровой натурой был Александр Прохоров, переживавший теперь во всей полноте поэтическую пору юности. Глава третья Мальбрук в поход поехал. Покуда штабс-капитан и Марья Дмитриевна разрешали политические вопросы в лавочном клубе, покуда Александр Прохоров и Катерина Александровна шли ощупью какой-то еще смутной для них самих цели, в кружках знакомых там личностей, как и во всем русском обществе, происходили разные события, Разные толки, тоже вызванные отчасти войной. У княгини Гиреевой уехали на войну два племянника, за которых ей пришлось заплатить порядочные суммы по предъявленным ко взысканию векселям. В деревне посылалось письмо за письмом с требованием, чтобы управляющие немедленно, какими бы то ни было способами, собрали деньги с крестьян. Кроме волнения по поводу хлопот о деньгах, добродушная старуха испытывала всю тягость разлуки с этими, хотя и беспутными, но во всех отношениях дорогими ей родственниками, и стала не на шутку прихварывать. Это обстоятельство заставило собраться в ее дом всевозможных родственниц, желавших развлечь старуху и завоевать себе уголки в ее духовном завещании. Весь этот нежный родственный кружок погрузился в толки о политических событиях, в чтение газетных известий, в щипание корпии, приготовление бинтов. Здесь изгнан был французский язык и царствовал русский. Даже платья некоторых из молодых родственниц Гиреевой получили новый покрой и носили название «патриоток» и «русских сарафанов». хотя их сходство с русскими сарафанами было более отдаленной, чем сходство лубочных портретов с их оригиналами. Среди этих тревог и волнений княгиня совершенно забыла о своем проекте выдать Катерину Александровну замуж. И так как последнее не напоминала о себе, то этот проект и не появлялся на свет Божий. Еще менее думал об этом проекте Боголюбов. Война коснулась и его интересов. Уже с самого начала войны он был в постоянных хлопотах, и хотя еще хмурился, что ему пришлось упустить из рук богатую тетку, но мало-помалу стал забывать даже и об этой утрате. Его дела, висевшие на волоске и известные только ему, стали поправляться с каждым днем. В заботах о них он даже не обращал внимания на все возрастающую дружбу жены и Карла Карловича.